Глава вторая. Михалыч провёл меня сквозь бетонную кишку и тнул пальцем в просторное помещение. Посредине стояла дверь, вокруг которой вихрились клубы черного дыма. Они то отдалялись, то приближались к двери, словно это было сокращение легких невидимого организма. На полу расплылась черная бурлящая жижа. Пока черный дым затопил лишь пару метров. Но я помню, насколько быстро он способен распространяться. Нужно срочно закрывать разлом, пока оттуда никто не вылез. У нас всего два патрона. Основные бойцы ранены и мягко говоря, не в форме. От остальных же нет особого толка. Появился здесь мутант, я вряд ли смогу его уничтожить в одиночку. Хотя Узость помещения сыграет мне на руку. Со стороны входа в подвал доносились непрерывные удары по стальной двери. Иногда удары сменялись скрежетом ногтей и рычанием, что, мягко говоря, роняло настроение людей в отрицательную плоскость. Смотря на дверь, я крепко задумался. Идти в бездну сейчас могу только я. Ну и оставшиеся стрелки А будет там от них толк? Возможно, вопрос только кто будет охранять людей, оставшихся здесь. Киса и Иван выбыли из строя. Не, Степановна, конечно, боевая, но против толпы зомби точно не справится, хотя мои навыки тоже не позволят долго обороняться. Можно пойти в бездну одному, но есть шанс, что какой-нибудь мутант вырвет дверь в подвал и сюда хлынет волна мертвяков, перебив всех выживших. А еще, пока меня не будет, из двери может появиться мутант. И что-то мне подсказывает, что он убьет всех без исключения. Если же не идти в бездну, тогда здесь наверняка появится мутант, с которым мне придется сражаться. Шансы на выживание 50 на 50. Хреново. Что не выбери, а результат один гибель людей. Есть, конечно, третий вариант всей толпой рвануть в бездну. Вот только шансы выжить в бездне еще ниже, чем в первых двух вариантах. Видимо, придётся совсем разбираться одному. Так, Михалыч, когда я войду в дверь, забаррикадируйте тут все. и постарайся, чтобы Лёха выжил. Лёш, ты ты что? Ты сам что ли? Испуганно прошептал Михалыч, оглядываясь по сторонам. «Михалыч, одному будет легче выжить. Войдя внутрь, я захлопнул за собой дверь. Теперь сюда точно никто не войдет, пока я не пройду испытания или не сдохну. Темнота растаяла, как снег под лучами палящего солнца. Я стоял посреди пустыни. Слева и справа от меня еще два десятка дверей. А далеко впереди огромная статуя Сфинкса. У подножия статуи люди разбили лагерь. Черные точки лениво перемещались туда-сюда. Кто-то лежал на песке, кто-то активно жестикулировал с кем-то споря. Я осмотрелся по сторонам и понял, что больше идти некуда. Куда не посмотри бесконечные пески. Призвав копье, я двинул к лагерю. Уже на подходе послышался яростный спор двух мужиков по своей смуглости напоминавших арабов. "Нет, я тебе говорю, загадки меняются", орал лысый мужик с носом похожим на орлиный клюв. "Нас чего ты взял? Если мы найдем дурака, который согласится пройти испытание и подскажет нам, какую загадку загадал Сфинкс, то мы можем отсюда выбраться", парировал Доводы Чернявый с волосами, собранными в косичку. "И сколько ты будешь его ждать?" Ну можно ли доверять словам дурака? Если он ошибется или обманет, то это будет стоить жизни кому-то из нас. Я в это дерьмо с такими исходными данными точно не полезу. Фара, вот и осел, конечно. Ну и что ты предлагаешь? Жить в пустыне, пока не сдохнем от старости? Взвизгнул обладатель косички и сжал кулаки. Сухмед, я уже тысячу раз тебе предлагал забрать Эльмиру и пересечь пустыню. Она же должна где-то заканчиваться. А пока с нами Иля, у нас всегда будет и вода, и еда. Воистину и шакты, и мысли у тебя и шачьи, уйти с глаз долой. Ты видел, как умирает человечество, как двери переносят в неизвестные места, но в твоей тупой башке не помещается мысль, что эта пустыня может быть бесконечной. Косичка навис над носатым, потрясая кулаком в воздухе. «Тогда сам голову ломай, умник хренов. Носатый оттолкнулся собеседника и пошел под дальний навес, сооруженный из песка. Это было удивительно, весь лагерь состоял из песка. Он как будто затвердел, приняв нужную скульптору форму. Да лучше так, чем с тобой общаться. От тебя можно только тупостью заразиться. Косица швырнул в спину насатого горст песка. Шакал. Выкрикнул нас Атиш, веря песок в своего обидчика. Пёс! За ссорой наблюдала смуглая девица. Она стояла, прислонившись к песчаному навесу и жевала персик. Короткие шорты, майка, рыжие волосы собраны в пучок. Я подошел к ней сзади и собирался топнуть, оповестив о своем присутствии, но этого не потребовалось. Новенький. Не столько спросила девушка, сколько констатировала факт. Заходи. Ко мне повернулось миловидное лицо с веснушками и большими зелеными глазами. Извини, что не предлагаю воды. У нас есть только персики. Я Эльмира. Она вытерла руку, заляпанную соком персика о шорты и протянула мне: Приятно познакомиться. Я Дмитрий. Э, что тут за великие комбинаторы сражаются? Кивнул я в сторону дерущихся арабов. Да так, два брата, Фара и Сухмет. Пытается придумать способ пройти испытание ничем не рискуя. Ха, уже пару месяцев пытаются. Усмехнулась рыженькая укусив персик. А что, у вас в лагере всего трое? Сейчас да, но чаще всего нет. Это как так? Да, люди приходят, Сфинкс загадывает загадки, люди умирают, и нас снова остается трое. Эльмира осмотрела меня с ног до головы, оставив взгляд на обожженные кисти. А что с рукой? Да так, навык хреновый попался. Я улыбнулся и подошел ближе, любуясь, как браски песком переросли во взаимный обмен оплюхами. А ты почему не идёшь проходить испытания? Эльмира повернулась ко мне и посмотрела как на умственно отсталого. А зачем? Чтобы выбраться отсюда? Ага, и вернуться в мир, где меня хотят сожрать? Вот уж нет. Я себя и тут комфортно чувствую. Здесь преимущественно тихо, никакой живности. Порой приходят дураки и приносят новые истории, а потом добровольно идут умирать, чтобы не наскучивать мне. Она обглядела косточку и выбросила в песок, после чего взяла горсть песка в ладонь. Розовая вспышка света полыхнула в глубине зажатого в руке песка. Эльмира разжала руку, позволив песку беспрепятственно высыпаться. Песчинки высыпались, оставив после себя сочный персик, который она и протянула мне. Угощайся. Хороший навык. Я одобрительно кивнул головой. Нажал большим пальцем на персик и был удивлен обилием сока, брызнувшего мне на руку. В определенных обстоятельствах, да, довольно неплохой. Сюда ведь приходит разный сброд. Тебе не бывает страшно? Я мельком оценил формы Эльмиры и готов поспорить, Ее желали бы охаботать многие. Очень многие. Дмитрий, я не боюсь озабоченных козлов, ведь они приходят в мое царство. Эльмира махнула рукой, и в метре от меня расступился песок, продемонстрировав мне изуродованные тела. Было ощущение, что умерших обработали наждачной бумагой. Куски плоти стерты, на костях видны царапины. Полагаю, дамочка способна не только песок раздвигать, но и использовать его как оружие. Ну, в конце концов, этот лагерь определенно создан ею, так как обычный человек не смог бы создать под собой кресло из песка. Ну, и какие планы? Эльмира положила подбородок на ладонь и посмотрела на меня, приподняв бровь. Ха, какие планы? Судя по тому, что она сказала, здесь время течет быстрее. А Значит, не нужно торопиться. Но если хозяйка не будет против, то я подожду новичков. Я улыбнулся, приложил руку к груди и поклонился. А ты забавный. Хозяйка не против. Располагайся. Эльмира улыбнулась, взмахнув рукой. Под колени меня ударила волна из песка, заставив сесть на только что созданное кресло. Пока Фара и Сухмет сражались, Эльмира расспрашивала меня о том, что происходит снаружи. Оказалось, что находящиеся в бездне не видели уведомления об эволюции зомби. Спустя полчаса перепалка между братьями завершилась, и они обессиленные заползли под шатёр. О, новенький. Это отлично. Новенький это хорошо. Сухмед потирал опухающий глаз, довольно улыбаясь. Я Сухмет ибн аль-Джазир, ибн Фархуд ибн Махмад, наследный принц Ковита. Ой, кого ты слушаешь, он обычный пес, только и умеет, что лаять. С раздражением выкрикнул Фара. От чего из расквашенного носа на грудь брызнула пару капель крови. А закрой свой рот неверный, ты просто завидуешь. Отец выбрал меня наследником, а ты безродный никчёмыш, так и убрешь в нищете. Ха! Ну и где твое царство, принцесса на горошине? Фара усмехнулся, глядя брату в глаза. Клянусь, я однажды отрежу твой длинный язык. Пригрозил Сухмет, положив руку на кинжал, торчащий за поясом. «Ну, а пока ты его не отрезал, я продолжу. Отмахнулся Фара, зная, что это пустая угроза, которая так никогда и не будет исполнена. Дорогой гость, прошу, располагайся. Видишь ли, нас перенесло в пустыню Намиб. Уверен, если мы пересечем ее...» Но договорить Фара так и не смог. Перед ним встал Сухмет и расплывшись в улыбке сказал: "Не слушай его. Он же сумасшедший. Думает, что отсюда можно выбраться. Мама его часто роняла, поэтому он вырос таким глупым. Не смей говорить про мою мать", Фара злобно толкнул в спину брата. "Идиот, у нас одна мать на двоих. Это и моя мать тоже. Говорю, что хочу". Гордо выпрямился Сухмет и бросил на Фару надменный взгляд. Очень жаль, что тут нет зеркал. Ты бы мог убедиться, что в тебе нет ни капли крови нашего отца. Ты сын безродной собаки. Иди вот, я же говорил, что у нас одна мать. Хочешь сказать, что нашу мать трахала собака? Ты с ума сошел? — Что ты сказал про мою мать? Заорал Фара и бросился в атаку. Это, конечно, было уморительно. Фара и правда был недалеким, а Сухмет, хоть и был поумнее, но трусость и надменность заставляли его выглядеть идиотом. К моменту, когда новая драка завершилась, я успел съесть уже третий персик. Признаюсь честно, вкуснее персиков я еще не ел. Эльмира вела непринужденную беседу, рассказывая, кто сюда приходил и как долго они смогли продержаться. Оказалось, что испытание проходил даже Дуэйн Скала Джонсон, правда, он провалился на первом же вопросе. Но это не помешало запомнить его как очень шумного и властного человека. В пустыне медленно стемнело и стало холодно. Эльмира взмахнула рукой, песок послушно потек, сплетаясь в подобие шатра. Забавно, даже шторы есть. Как будто бы песок облепил ткань и готов вот-вот рухнуть вниз, как только ты его стряхнешь. Идем со мной. Эльмира взяла меня за руку и потащила за собой. Это очень гостеприимно, но не обязательно. Я могу поспать и снаружи. Я улыбнулся, подполив В руке пламя. Зеленые глаза блестели в свете огня. Эльмира повернулась и сделала шаг навстречу. Прижалась ко мне пышной грудью, а через секунду ее дыхание защекотало мне ухо. Хозяйки пустыни не отказывают. Как будто я собирался отказываться. Она ёрко взяла меня под руку, и мы вошли в шатёр. Отель Миры пахло мускусом. От одного вдоха голова пошла кругом, как будто бы меня накачали афродизиаком. Нежные руки вплелись в мои отросшие волосы и потянули на себя. Песчаный полог укрыл от внешнего мира, подарив мне возможность отдохнуть от смерти, идущей по пятам. Утром Эльмира накормила меня персиками, а ближе к обеду пожаловали новички. Команда из трех человек. Одна девушка с пепельными волосами и нервным тиком, поселившимся на верхней губе. Она выглядела странно, как будто ее всю жизнь шугали, и теперь она боится любого шороха. С ней был пацан лет пятнадцати. В руках он держал топор, а лоб на кой то хрен перевязал красной повязкой. О, прямо вылитый герой аниме, притурковатый и оптимистичный. Последним вошедшим в бездну оказался мужик лет сорока. Седые волосы, два метра ростом, весь покрытый шрамами, уши поломаны, один глаз прикрыт повязкой, в руках полутораметровая дубина. Вперед! Великий Яви покорит очередной Этеро!" выкрикнул пацан, бодро шагая в нашу сторону. Явин, постой, впереди может быть опасно", предупредил седой громила. Аксель, ты забыл, с кем разговариваешь? Я покорю этот мир! Закончив фразу, пацан телепортировался за спину Амбала и хлопнул того по спине. М -м Мальчики, давайте побыстрее закончим и, и уйдем отсюда, заикаясь промямлила девчонка. Да-да, сделаем все быстро и шикарно, как всегда, отмахнулся Яви и подошел к нам. Приветствую плебеи! Где проходит испытание? Он опер руки в бока и посмотрел на нас, как будто мы ниже ростом, чем он. А пацан-то был совсем мелкий, полтора метра ростом, если есть, то уже хорошо. Завидев новичков, к ним тут же подбежали братья Фара и Сухмед. — "О великий, не мог бы ты, проходя испытание, дать нам подсказку о том, какую загадку загадывает Сфинкс?" Расплылся в присмыкающейся улыбке Сухмед. Не слушайте его. Давайте пересечём пустыню и выберемся отсюда, оттолкнул его Фара. Что за глупости? Я здесь для того, чтобы пройти испытание, но вам повезло. В моей империи не бросают слабых. Конечно, я вам помогу. Так, куда идти-то? Яви сказал покровительственным тоном и посмотрел на братьев. Сухмет пятясь назад успевал сыпать комплименты и непрестанно кланяться. Когда же троица в сопровождении Сухмеда отошла достаточно далеко, Фара пнул песок и выругался. А Ильмиру это нисколько не заботило. Она лежала на песчаном матрасе и смотрела в пустоту. "Сходи, посмотри на испытание. Надеюсь, после этого ты примешь верное решение и останешься здесь со мной". Перекатившись на бок, она стрельнула глазками, красивыми глазками. Правда, в них было что-то хищное и необузданное. На прощание она швырнула в меня персик, который я поймал выходя из лагеря. Четверка расположилась у ног Сфинкса, который в высоту достигал тридцать метров. Ой, черт! Да если бы я не знал, что нахожусь в бездне, то реально мог бы подумать, что меня закинуло в Египет. Подойдя поближе, я понял, что четвёрка стояла в метрах 300 от ног ноксфинкса. Перед новичками располагалась стальная плита с надписью "Старт". Сухмед умасливал пацана, чтобы тот помог ему сбежать из песчаного заключения. Но парень и сам себя мог прекрасно похвалить. Аксель, приказываю провести разведку". Пацан выставил палец перед собой, указывая на сфинкса. Ах, будет сделано. Тяжело вздохнув, Амбал убрал дубину в инвентарь и пересек черту. Пройдя полпути до Сфинкса, Здоровяк замер, стоя на каменной плите с цифрой «один». Там ему зададут первый вопрос. Если сможет ответить, то пройдет сотню метров, и ему озвучат второй вопрос. Сухмед склонился над ухом пацана и нашептывал ему, как библейский змей. "Да, да, я понял, не волнуйся. Аксель хоть и выглядит дуболомом, но он мудрый мужик. Ва, смотри, он идет дальше. Я знал, что он справится", высокомерно сказал пацан, широко улыбаясь. Но его улыбка мгновенно сползла, когда он посмотрел на Сухмеда. "Он ошибся". Поднялся ветер, И он дул исключительно вокруг Акселя. Порывы бросали его из стороны в сторону, так что все тело сотрясалось, как будто под нему наносили удары. Аксель достал дубину и попробовал отмахнуться от невидимого противника, но ветру было наплевать. Он только становился злей. Акселя оторвало от земли, продолжая колошматить. Кровавые сгустки вылетали из его рта. Ветер гудел всё сильнее и сильнее, одежда мужчины трещала по швам, разлетаясь в разные стороны. Вот и дубина полетела следом. А в следующую секунду потоки ветра сломали аксиля пополам. Тело неестественно изогнулось. А через мгновение так и вовсе разделилось на четыре куска, парящих в воздухе и заливающих все вокруг кровью. Пронзительное завывание ветра достигло своего пика и мгновенно стихло. Разорванные ошметки плоти упали на каменную плиту. "Волван, я так и знал, что он не справится", зло крикнул Яви и повернулся к напуганной девчонке. "Но Тва, паи, что стоишь? я? Указательный палец девочки ходил ходуном, она ткнула себе в грудь и уставилась на яви широко распахнутыми от ужаса глазами. Конечно, а ты? Или здесь есть кто-то еще из моих шлок? Не, не, не, не, не, я, я не пойду туда, только не я. Нет, не, не, не! Запричитала девчонка, срываясь на виск. И попятившись назад, побежала в сторону лагеря. Вот бестолочь! вечно все приходится делать великому Яви. Смерть, смотри, с каким величием я пройду это испытание. Потом напишешь об этом песню. Яви поправил повязку на лбу и двинул вперед. — Как прикажете, господин, ответил Сухмед. Правда, у него при этих словах дернулся уголок рта. Даже такой слизняк не будет долго терпеть этого высокомерного пацана. Вот интересно, как долго Сухмет смог бы присмыкаться, если бы это потребовалось. Я ведь добрался до первого вопроса. Бодро повернулся и поднял вверх большой палец. Боже, как этот выпендрёжник сумел столько прожить? Всё время пользовался телепортом, оказываясь за спиной врагов и безнаказанно их убивая. Спустя пару минут пацан развернулся и улыбнувшись показал снова большой палец, что не на шутку взбесило Сухмеда. Засунь его себе в задницу, бесяка сопляк. Подсказка! Где моя подсказка, сучёнок? Клянусь, если ты выживешь, я собственна вручную перережу тебе глотку. Да как ты посмел называть меня смертом? Меня? Но парень не слышал воплей Сухмеда и, продолжив путь, остановился на цифре два. Спустя пару минут поток яростных выкриков сменился заливистым смехом Сухмеда. Ой, умора, смотри, смотри, сейчас будет весело. В глазах Сухмеда плясало какое-то адское безумие. В этот момент он был счастлив, как будто сумел отомстить человеку, нанесшему ему смертельную обиду. Яви испуганно попятился назад и, использовав навык, переместился на пятьдесят метров ближе к нам. Потом снова и снова парень оказался в пятидесяти метрах от нас и протянул руку, пропищав: "Спасите!" И в этот момент из глаз Сфинкса вырвался красный луч и прожёг парнишку насквозь, оставив в груди дыру размером с футбольный мяч. Пацан рухнул в песок, уставившись на нас застывшим взглядом. Обожаю Сфинкса. Уже три сотни убитых. И он еще ни разу не повторился в способе убийства. Это просто восхитительно. Довольно сказал Сухмет и уставился на меня. Ну что, испытаешь удачу? Не говоря ни слова, я сделал шаг вперед, переступив черту. А система услужного прислала уведомление.